Глава 1. 16 лет спустя. Лучшим временем дня для Элеоноры Дианжела Кларк был, к возмущению многих, вовсе не день. Лучшим временем дня были часы перед рассветом. Она совсем недавно прониклась такой симпатией к 4 часам утра. Поначалу после приезда раннее пробуждение было для неё не столько желанием, сколько необходимостью, требованием дней, которые рано начинались и растягивались до поздна, а также последствием нарушений сна. В такие моменты 4 утра ничем не отличались от любого другого часа. Они были темнее в качестве, но не в характере. Очередная сторона мрачного, человечного процесса прощания, пройти через который она не была и никогда не будет, по ее ощущениям, готова. Когда все закончилось, а дневное время наполнилось делами и какими-то формальностями, когда до нее, наконец, начала доходить реальность ее новой жизни, ее отношение к четырем часам утра начало меняться. Порой она просто сидела с чашкой горячего кофе, уставившись в пространство. Горячий пар обдавал заплаканное лицо. Порой просыпалась от беспокойного дурного сна и выходила через заднюю дверь на балкон, вдыхая свежий, прохладный осенний воздух, словно это лекарство. Порой она сидела за старым письменным столом и составляла списки, которые определяли её задачи на день и помогали чувствовать себя уверенно в месте, где ей ни разу за всю жизнь не понадобилась уверенность. Однако день за днём 4 часа утра перешли на более плавный ритм, и Нора подстроилась под него, немного изменив свои импульсивные привычки. В гармонии тишины и мрака она попивала кофе и не выходила на улицу, если было холодно, давая разуму плавно, неспешно проснуться. Списки она писала позже, а в раннее утро просто дышала свободно, думала и не думала, вспоминала и не вспоминала, позволяла себе просто быть. За 8 месяцев просыпаться в 4 утра стало традицией, секретным ритуалом, которому она даже дала имя. Вечером ложась в кровать, она открывала приложение с часами на телефоне и включала будильник под названием "Золотой час". Затем закрывала глаза и начинала ждать. Ощущение перезагрузки, которое приносил этот ранний час, нежного приветствия наступающего дня. Она даже начала думать, что в 4:00 утра всё налаживается, кроме кроме одного. С тех пор прошло уже 2 1/2 недели, и теперь Нора проводила каждый день именно так, как сейчас, сидя на балконе в пижаме и нервничая. А всё из-за дони пастернака. Нора знала, что так думать нельзя, что так чувствовать нельзя. Кто же обвинит человека в собственной смерти, особенно такого мирного и доброго, как Донни? Кто будет сидеть и осуждать соседа, друга, почти родного человека, который так внезапно и неожиданно, так преждевременно ушёл? Кто будет настолько злиться? Ответ таков. Нора но работает. Ты не злишься на Донни, отчитала она себя. Ты понимаешь, что дело в другом. Она отпила кофе, стараясь уловить ощущение золотого часа. Было прекрасное ещё не утро, тёплое, без влажности, очень приятное. Именно такого она и ждала всю свою первую суровую зимовку в Чикаго, но не вышло. Она злилась. Она злилась, психовала, и ей было страшно, потому что тихий, добрый донне Пастернак умер. А это уже достаточно плохо, особенно так скоро после Нонны. Но помимо этого, к ней пришло ужасное осознание того, что быть соседкой, подругой и почти членом семьи Не значит ровным счётом ничего, когда речь зашла о том, что делать с его квартирой. Нора никогда не тешила себя иллюзиями о том, что другие думают о старом кирпичном здании на шесть квартир, которое стало для неё первым в жизни настоящим домом, хотя за годы характер суждений изменился. Когда она впервые приехала с визитом, родители всю дорогу от аэропорта тихо, если честно, не очень тихо, обсуждали, что Нонна потратила уйму лет и денег на этот домишко, когда могла после смерти мужа, дедушки Норы, остаться в своём прекрасном доме в пригороде. Последний платёж за который был внесён уже давным-давно. Спустя 20 лет мнения изменились. Разве это не самый ветхий дом в районе? Может, ему стоит немного подтянуться, чтобы соответствовать? Неужели никому и в голову не пришло освежить его, сделать немного современнее? Эти полосатые обои в коридорах, они что, из бархата? Дело в том, что никто не ценил классику. Люди не понимали, что такое преданность. Нонна всегда так говорила. Нора прикрыла глаза, задумавшись, что бы Нонна сказала сейчас. Наверное, что Донни был далеко не люди. Она бы сказала, что доверяла Донни, что Донни, как и другие жильцы дома, ставшей ей семьёй, и совсем никак за все эти годы позаботился о том, чтобы квартира перешла в хорошие руки, к тому, кто понимал этот дом. На самом деле так считали все жильцы. В конце концов, Нонна завещала квартиру Норе, потому что знала, внучка позаботится о ней. Она знала, что Нора любит этот дом так же сильно. Может, она ставила квартиру кому-то из нас, сказал Джона неделю назад на первом собрании жильцов после смерти Донни. Нора стояла у входа на бетонном полу в подвале прачечной. Суровая реальность под подошвами её кроссовок. Лица соседей светились надеждой. Ей вспомнились три неудачные попытки дозвониться до нотариуса Донне. "Думаю, нам бы уже сказали", думала она. "Думаю, нам бы сказали, если бы наследником стал один из нас". Однако Нора не произнесла этого вслух. Она изобразила улыбку и сказала: "Наверное, нам лучше подождать, пока что-то не выяснится", сжимая устав жильцов с чувством надвигающегося рока. Если это не один из них, она не знала, кто стал наследником. Сколько лет она знала Донни, и он был мирным и добрым, а ещё одиноким ни девушки, ни парня, ни друзей, ни семьи за стенами этого дома. 4 утра. Это слишком рано для очередного звонка нотариусу. Нора с силой выдохнула, пустив рябь по едва пригубленному кофе тёмной обжарки. Дело в том, что ей давно пора было перестать предаваться размышлениям в 4 утра. Может, следовало снова составлять списки дел, потому что те не отвеченные звонки точно предвещали неладное. Наверняка какая-то безликая фирма по инвестициям в недвижимость прямо сейчас прочёсывала записи о смертях в округе Кук, ещё возможность провернуть какой-нибудь свой трюк. Они могли заявиться на мусоровозке, выкинуть все вещи мирного и доброго Донни Пастернака. А они бы точно жаловались на обои в коридоре, никакой преданности. Фыркнула откуда-то Нонн. Месяцем позже перед домом красовалась бы табличка "Продаётся", указывавшая на квартиру Донни с ценником, и это стало бы началом конца дома, в котором Нонна построила свою вторую жизнь, который со щепоткой случая и горой усилий стал одной большой семьёй. Она снова вздохнула. В этот золотой час ситуация была в самом деле горем мне. Выпрямила ноги и встала с кресла, жёстко, прямо, приготовившись. Она не может просто сидеть и ждать. Должен быть выход. В этот момент дверь внизу открылась. Норе было знакомо утро в 4 часа. Норе было знакомо утро в 4 часа в этом доме. Она точно знала, что никто, кроме неё, никогда не выходит на балкон в этот час. Никто, кроме никто, кроме кого-то новенького. Нора понимала, что будет во всех смыслах совершенно неприемлемо броситься на балкон и перегнувшись через перила, спрашивать человека внизу, как ему винтажные обои. Во-первых, солнце ещё даже не взошло. Во-вторых, под пижамой у Норы не было без галтера. В-третьих, если обои были единственным, с чего она могла начать разговор, ей не помешало бы чаще общаться с людьми. А может, внизу тот самый нотариус, который не знает телефонного этикета? Или хуже, лицо безликой фирмы по инвестициям? Конечно, время было раннее, но, может, эти люди круглыми сутками и без выходных воплощают свои обое ненавистнические планы. Она точно была не готова к подобным стычкам, особенно без бюстгальтера и заготовленного слайд-шоу о меркантильных трендах рынка недвижимости. "Сначала бюстгальтер", сказала она себе, потянувшись к дверной ручке, и застела. "А что, если это вообще кто-то другой?" Нора не могла это объяснить. Это предчувствие, предчувствие, будто ещё рано уходить в квартиру, будто она должна встретиться с открывшим тот дверь человеком. Само собой, раннее утро никуда не делось, как и отсутствие Бельяна на ней. К тому же она так и не придумала, с чего начать разговор, так что решила, пусть это знакомство хотя бы на какое-то время останется односторонним. Она аккуратно поставила чашку с кофе на столик на балконе и, благодарная за тишину деревянного пола под босыми ногами, спасибо её осведомлённости о самых скрипучих половицах, сделала шаг к перилам и пристроилась в промежутке между многочисленными цветочными горшками. А затем выглянула и посмотрела по диагонали вниз на балкон донье. Сначала она увидела лишь тёмный силуэт, очерченный светом из квартиры. С её ракурса было видно лишь тело. На перилах балкона, выдававшегося во двор чуть сильнее, чем балкон норы, были широко расставлены длинные руки. Между ними и стройной талией, переходящей в широкую, вогнутую спину, образовались треугольные пустоты. Голова между напряжёнными плечами была низко опущена. Нора словно любовалась скульптурой, предметом искусства, который полностью поглощает внимание, который настойчиво заставляет тебя быть в моменте, запоминать увиденное, пока не взойдёт солнце и не закончится золотой час. И тут её осенило. Вряд ли в такой позе стоял бы реэлтер, которому она собиралась демонстрировать слайд-шоу. Эта поникшая, сутуленная поза свидетельствовала о скорби. Нора ахнула от удивления и резко отступила от перил, опрокинув один из горшков. Удар терракоты о дерево, звук рассыпавшейся земли, шелест тресущихся вощёных листьев Всё это показалось Норе самым громким звуком с момента возникновения Вселенной. Она силой зажмурилась, постаралась застыть и не двигаться, как он. Если всё получится, мужчина на балконе подумает, что горшок сбил порывистый ветер, существующий исключительно на уровне третьего этажа, или какая-нибудь живность. Хм, да, звучит логично. Енот или особенно сильная белка. Здравствуйте. У него был низкий голос, но спросил он так тихо и осторожно, что Нора решила молчать, застыв как статуя, пока он не уйдет в дом. А позже и в бюстгальтере она бы спустилась, представилась, принесла ему свои искренние извинения и ни словом бы не обмолвилась о своей жалкой, эгоистичной надежде на то, что Донни в конце концов поступил правильно. Правда, было немного нечестно игнорировать его, особенно после того, как она подглядывала, и вообще последние полчаса необоснованно злилась на его уж человека от болезни возможного родственника. Тогда можно просто сказать: "Привет", и на этом всё. Извиниться за беспокойство и не спрашивать о его отношении к винтажным обоям. Она шагнула к перилам, в последний момент сообразив перекрестить руки на груди. Нора посмотрела вниз, И в этот раз он смотрел прямо на неё. Он был высоким. Она поняла это даже с высоты своего балкона. Вот как хорошо она знает этот дом, может понять параметры человека в зависимости от окружения, перила зареков дверных проёмов. Даже в прямом положении плечи у него были широкими, но в целом он выглядел стройнее, чем в первоначальной сутуленной позе. Может дело в одежде, слишком тёмной, чтобы по-хорошему рассмотреть мужчину, и свободной, как пижама, но ей понравилась мысль, что они оба на балконах в неглиже. Однако она увидела что-то в его лице, залитом тёплым золотистым светом из квартиры, от чего у неё перехватило дыхание, а время как будто остановилось. Он был на чисто выбрит, с квадратной челюстью и нахмуренными бровями, в которых читался заданный им вопрос. Эти чёткие, очерченные линии сами по себе были очень привлекательными, но с дополнявшими их плавными изгибами становились ещё красивее, просто потрясающими. Гостей с волнистыми волосами, усырошенные так, что Нора даже задумалась, нет ли на первом этаже какого-то особенного ветра с чрезвычайно хорошим вкусом. Приоткрытые полные губы, а в глазах Нора могла лишь догадываться, потому что их скрывали блики очков в тёмное праве. Она сглотнула. "Привет", прошептала она ему на конец. Нескольких мгновений он стоял неподвижно, И ей показалось, что у него очень хорошо получается замирать, даже профессионально. Может, он мим? сказала особо впечатлённая часть её мозга. Нет, караульный в замке, возразила она сама себе, всё ещё под впечатлением, учитывая полное отсутствие замков в, ну, Илинойсе. Затем он поднял правую руку, медленно поднёс её к груди. и почесал крупной кистью в области сердца. «Вы?» — произнес он, держа ладонь на сердце, и Норе вдруг сильно захотелось сосчитать удары ее собственного. «Раз-два, раз-два. Напугали меня!» Договорил он, хотя ни в тоне его, ни в тихом голосе не прозвучало и намек на испуг. Он чуть двинулся, опустив руку, Глаза всё ещё не было видно из-за бликов на стекляшке очков, но она чувствовала на себе его взгляд. "Простите, пожалуйста", извинилась она, придвинувшись к перилам и облокатившись на них всё ещё скрещёнными руками. "Я не хотела". "О нет, я начал было он, но замолк. Заговорив снова, он понизил голос: "Простите, если я разбудил вас, когда вышел сюда". Ничего страшного, ответила она, кивая на здание. Такое ощущение, будто они двое были в сговоре, шептались в темноте. Вы никого не разбудите. 3 из 6 квартир в здании были заняты людьми с э, не очень острым слухом, мягко говоря. А Бенни, который жил под норой, при любом удобном случае пел дифферамбы своей машине, генерирующей белый шум, так что он определенно их не услышал бы. «Я в это время всегда не сплю», — добавила она и поджала губы. «Зачем она это сказала? Это же был секрет». Он склонил голову на бок, и все черты его лица словно разом изменились. Поднятая бровь, вздернутый уголок рта, Что-то в его выражении неподдельного интереса и любопытства задело Нору за уязвимое, давно забытое место, словно она уже давно, многие месяцы, если честно, ничего не чувствовала, ни с кем не знакомилась. Щеки у неё приятно потеплели. Правда? спросил он. Да. Она не собиралась ничего объяснять, особенно потому, что её слова прозвучали бы с предыханием, которое она не планировала. Но, не успев сообразить, она добавила: "Это золотой час". Нора загласил ей разу и без предыхания: "Что ты такое говоришь?" У неё промелькнула надежда, что мужчина внизу не расслышал, ну, из-за этого своего ветерка на первом этаже. "Золотой час". "Ладно, хорошо". Он расслышал. Она прокашлялась. Надо было ответить. Кратко, не странно или с придыханием. Затем она бы завела разговор о Донне и принесла необходимые на ее взгляд соболезнования. «Я так называю это время дня, или, видимо, еще не дня». «Восхитительно», — подумала она, фигурально закатив глаза. «Всегда считала его таким спокойным и бесшумным». Он снова замер, нахмурив бровь, будто раздумывая над ее словами. Затем криво ухмыльнулся, одновременно самоуверенно и самоуничижительно. «Теперь он не такой бесшумный», — ответил он, шагнув к балкону, и Нора постаралась не обращать внимания на чувства, вызванные в ней его улыбкой и нежным голосом, особенно в том самом месте под скрещенными руками. Боже, думала она, с этим лучше что-то сделать. Она прижала их сильнее к груди. Ничего страшного, повторила она, а губы невольно изогнулись в улыбке. В моей профессии это значит кое-что другое. Я про золотой час. Вы фотограф? Нора слышала это словосочетание только в одном другом контексте, что-то про освещение в определённое время суток. И это время точно было не 4 утра. Усмешка и уверенность потухли. Эм, нет, неважно. Это не очень приятно. Теперь была очередь Норы с любопытством склонить голову. Что неприятного может быть в сочетании золотой час в любом контексте? О чём вы? Вот после этого ей абсолютно точно надо было найти способ вспомнить о Донне, абсолютно точно. Его грудь поднялась со вздохом и опустилась на выдохе. Когда он наконец заговорил, делал это очень робко, как бы извиняясь. Мы так называем первый час после получения травмы, серьёзной травмы. Это время, когда это промежуток, когда лечение наиболее эффективно. О, ясно. Она опустила взгляд ниже его лица, осознав одну деталь. Он не в пижаме. Это форма медработника. Вы доктор? Да. Ух ты, хорошо, что миссис Салас из квартиры 2Б ещё спала. Нора почти слышала её голос у себя в голове. "Доктор Нора!" воскликнула бы она. "Ты разве не хочешь замуж за доктора?" Нора прочистила горло, отметая эти мысли. Надо заговорить о Донни. Сейчас неплохое время. Но вместо этого она спросила: "Вы работаете в ночную смену?" "Я работаю, когда понадобится", ответил мужчина. и ей показалось, что она слышит усталость в его голосе. «Все время?» Это прозвучало так упаднически, то, как он это произнес, так вымотанно. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, что ей жаль, что это должно быть очень тяжело, однако он ее опередил. «Вы тоже?» «Работаю ли я тоже все время?» Он улыбнулся ей, теперь по-другому. Нора подумала, что эта улыбка как рассвет, хотя вокруг было ещё темно. Эта улыбка озарила все мысли в голове девушки. Донни, квартира, дом. Вы работаете в ночную смену? уточнил он. Ой, нет, я просто жаворонок, наверное, работаю днём из дома. Он этого не спрашивал, верно? Но внезапно этот разговор обрёл для Норы характер золотого часа, тайны. особенный и только для неё. О, правда? спросил он с этой сладостной ноткой интереса в голосе. Он поправил очки, и в эту секунду Нора поддалась абсурдному порыву притяжения к этому мужчине. Она почти пропустила его следующий вопрос. "Кем вы работаете?" Она улыбнулась ему в предвкушении, пошаркивая ногами по деревянному полу. Ей уже давно не представлялось возможности поговорить, по-настоящему поговорить о своей работе с кем-то, кроме своих коллег. Ей нравилось то, чем она занималась, несмотря на все мигрени, одолевавшие её в последнее время, новые положения дел и так далее. Ладно. Она ответит на этот вопрос, а затем поднимет тему Донни. Я занимаюсь дизайном в Но прежде чем она успела закончить, её речь прервал крик. "Что за чёрт?" воскликнул мужчина, повернув голову в сторону. "Ватьма у чёрной уже не ночи". Нора не сдержалась и засмеялась. Он посмотрел на неё, снова поднеся руку к груди и мило погладив её в области сердца. Этого высокого, красивого мужчину в очках было так легко испугать, что ей стало невероятно весело. Она была полностью им искренне им очарована. "Это кот", сказала она с нотками смеха в голосе. "Бродяжка, наверное, один из стаи здоровиков". Она перестала смеяться кое-что осознав. Нора не слышала этих котов уже пару недель, с тех пор, как... Донни вырвалась у нее. Мужчина внизу резко опустил руку. Повисла долгая, неловкая пауза, во время которой душа Норы точно покинула тело. А вот это уже без меня, видимо, сказала она, весело помахав на прощание. Нора прокашлялась. Он... эм... он их подкармливал. Затем повисла новая пауза, ещё дольше, и куда более неловкая. Просто ужасное начало разговора о заболеваниях. Мужчина снова повернул голову во двор, откуда донёсся жалобный кошачий стон, и взялся за перила, словно ища опору. Ей отчаянно хотелось сказать что-нибудь, что угодно, но она понимала, что ему нужна минутная передышка. За последние месяцы ей уж точно потребовалось немало таких передышек. Вот чем хорошо. Четыре утра, верно? Бедняга. Ее немного беспокоило, что она никогда его не видела и не слышала о нем от Донни, но вряд ли это что-то значило. Донни был не слишком разговорчив, ни с кем особо не делился, даже с Джоной, который знал его дольше всех в доме. И работал он до последнего дня, уходил в 7:00 утра и не возвращался до половины шестого вечера. За пределами дома у него была целая жизнь, о которой Нора и не знала. Может, у него была толпа знакомых? Просто он их не приглашал? А там не было дерева. Прервал мужчина внизу её размышление. "Да", ответила она механически, тут же посмотрев на опустевший участок травы. Его убрали через пару месяцев после моего переезда сюда в прошлом году. Она с большой тоской занималась срубом дерева. Это был ее первый поступок как президента жилищной ассоциации и казался таким грозным, роковым, особенно вскоре после смерти Нонны. «Я не хочу», — говорила она всем, — в страхе, что о ней плохо подумают. «Хотелось бы мне оставить его как есть», — Но это дерево сгнило до основания, и, честно сказать, им повезло, что оно само не обрушилось. В конце концов, она смотрела, как его убирают. Целый день работали пилы, мужчины в грузовиках, а щепки сыпались на землю как снегопад. Нора не плакала, хотя ей очень хотелось. "Погоди", сказала она, осознав, что пропустила самую важную деталь сказанного им. "Так ты здесь бывал?" Однажды в детстве его голос изменился, только Нора не поняла, как именно. Может, это из-за перемены воздуха вокруг? Небо светлело, предрассветное полотно стало тёмным, бархатно-синим, она хорошо знала это время и поняла, золотой час подходит к концу. Он прочистил горло. Он был моим дядей. Нора моргнула. Ее одолевали шок и облегчение, так он все-таки был родственником. Преданность самодовольно воскликнула где-то Нонна, хотя рано еще было судить. «Мне очень жаль, соболезную в вашей утрате», — сказала Нора. Мужчина резко опустил голову, как бы соглашаясь или в знак уважения к Донне. Сердце у Норы сочувственно и понимающе сжалось. Ужасно, что я так высоко, подумала она, хотя оказаться внизу было бы странно. Что бы она сделала? Обняла его? Без бюстгальтера? Катастрофа. Просто возмутительно. Но она сама собой никогда бы так не поступила. Я его мало знал, сказал мужчина. И вот тогда, тогда она услышала, его голос стал звучать немного сдавленно, немного рассеянно, немного непременно. Нет, Нора, сказала она себе. Это всё твои беспокойные разговоры в 4:00 утра. Он, наверное, ещё в шоке, как и ты. Мужчина внизу снова поднял руку к груди и почесал, затем кашлянул. Вам тут нравится? Нравится ли ей? Ну и вопрос. Это место хранит лучшие воспоминания о её детстве и юности, а теперь она счастливо верила ему и всю свою жизнь. Она весь день могла рассказывать об этом доме. Отсюда и взялась идея сделать слайд-шоу. Может, самое время спросить об обоих? Хотя логичнее сначала поговорить о людях и... И снова их разговор прервали. Это были резкие короткие гудки. Мужчина похлопал себя по ноге. «Чёрт», — сказал он, «простите». В секунду его лицо осветилось голубым светом экрана. Свободной рукой он водил по волосам, и она смотрела за выражённое. У него были красивые волосы, о чём она не собиралась сообщать ему вслух. «Надо бежать», — добавил он. «Похоже, другой золотой час ждёт». Ясно. Нора вдруг разволновалась. Она не успела сказать, что была знакома с Донни, не успела задать столько вопросов, самый главный, что он знает о доме, но ну, и, конечно, его имя. Я не успела ответить на его вопрос, казавшийся важнее всех. Ей не просто нравилось, она любила этот дом. Постойте, начала она в порыве сказать одну эту вещь, пока золотой час не закончился. Однако он её не услышал. Мужчина уже подходил к двери. Прежде чем зайти внутрь, он взглянул на неё, блекуя очками. "Увидимся", сказал он, однако не дождался ответа и на этот раз.